Глава 10. Лигурия, Италия. Апрель 2013 года. У Кроу оказалось странное чувство юмора. Он в самом деле прислал ей на помощь Рейвна. История их знакомства была достаточно долгой, и сейчас Беатри ломала голову, за какими чертями понадобился именно он. Царапина, из-за которой она свалилась в обморок, раздражала. Представление для профессора получилось гораздо ярче, но Беатрис чувствовала себя не в своей тарелке. Она терпеть не могла, когда ситуация выходит из-под контроля. Стало легче ближе к вечеру, когда Беатрис отоспалась, выпила кофе и посидела на балконе, глядя на море. Их убежищем в Рио-Маджоре стала небольшая одноэтажная вилла, утопавшая в зелени. Аромат цветов, смешивающийся с соленым морским воздухом, пригревающее солнце, это было больше похоже на весну, чем то, что творилось в Канаде. Беатрис наслаждалась временной передышкой, зато профессор ходил как мешком по голове стукнутый и всеми правдами и неправдами избегал ее общества. Что и неудивительно, каждая их встреча сводилась к словесной дуэли. Она умудрилась в бреду упомянуть забытое имя, а профессор откуда-то знал о Сильвине и доверял ему. Их последний разговор в Канаде сошелся именно на нем, и она могла поклясться, что именно это заставило Торнтона притормозить и остаться рядом с ней. О том, что для нее Сильвен остался в прошлом, ему знать было вовсе не обязательно. Главное, что засранец всплыл в нужное время и помог, сам того не желая. Беатрис не считала себя суеверной, но на мгновение ей захотелось наплевать на договоренность с Вольтером и сбежать. Всякий раз, когда в ее жизни появлялся Сильвин, происходила задница. останавливала только то, что она уже ввязалась в это по самые уши, и теперь придется идти до конца. Прошло дня три, прежде чем профессор решился покинуть свою берлогу и чуть ли не по стенке передвигался в сторону кухни, стремясь слиться с интерьером. Беатрис читала любовный роман. Это помогало расслабиться и отключить мозг, и даже не подняла головы. Я уже начала думать, что вас опять похитили. Не заметил, чтобы вы сильно соскучились по моему обществу. А должна была? Беатрис захлопнула книгу и посмотрела на него. Кролик-ученый в первозданном виде. Глаза красные от недосыпа, волосы торчат в разные стороны. Одно слово — гений. Я просматривала результаты своей работы. — объяснил он, пропустив мимо ушей ее вопрос. — Хотел оценить свежим взглядом. Я могу прогуляться? — Не смею вас задерживать. Недавно она звонила Кроу. — Рейван переслал материалы, — сказал он. — Возможно, Торнтон нам даже не понадобится, но задачу пока не снимаю. А так хотелось бы. — Я считал, что работа ученых для вас сродни колдовству. Неожиданно тепло, — улыбнулся Сет. — Не хотите составить мне компанию? «Я слишком много времени провела, глядя на то, как в близкого человека втыкали трубки, капельницы и проводили кучу бесполезных болезненных процедур. От колдовства хотя бы польза есть», — подумала она, но решила не поднимать эту тему даже в собственном сознании. Беатрис улыбнулась в ответ, откладывая книгу. «Расслабиться не получилось. Теперь уже не стоит и пытаться. Не могу вам отказать». Беатрис задумчиво смотрела вперед. Дорога резко уходила вверх и направо. Надежно укрытая в горах итальянская деревушка, море — сплошная романтика. Кавалер подкачал, но выбирать не приходилось. Она уже и сама не знала, зачем согласилась на прогулку. Настроение стремительно ухудшалось, рука снова начинала ныть. Она забыла выпить обезболивающее. Беатрис злилась на себя из-за того, что поддалась невеселым мыслям, злилась на Торнтона за то, что он шел рядом и молчал. Ей хотелось сделать ему больно, вытряхнуть из состояния отрешенности. Беатрис доводилась встречать отморозков, но в случае с профессором это было нечто иное. Он будто замкнулся внутри скорлупы, которую даже дрель не брала. Вспомнилось, как на допросе у Рейвана Сет рассказывал историю их знакомства. Тогда Торнтон показался ей по-настоящему живым. Тогда в его глазах горел огонь. «Расскажите про женщину, которую вы представили за меня». Она попала в точку. Профессор растерялся. Она самая удивительная женщина, которую мне довелось встретить. Но у меня не было шансов. Это она вам сказала? Это было очевидно. Очевидно, что сейчас мы в Италии, и я иду рядом с вами. Так почему вы решили, что у вас нет шансов? Взгляд ее друга был слишком красноречив, рассмеялся Торнтон. Испугались? Беатрис приподняла брови. Можно и так сказать. А потом она просто исчезла из моей жизни». «Она исчезла из моей жизни», — передразнила Беатрис. «От вас что, совсем ничего не зависело?» «Она была одной из вас». Профессор цедил слова и, судя по сведенным бровям, все-таки разозлился. Этого Беатрис и добивалась, и сейчас отстраненно подумала, забрасывая ее кто-нибудь вопросами про Сильвина, как бы она себя повела. «Вы приходили, когда хотели, исчезали в неизвестном направлении». Думаете, я не искал ее? Не думала о ней? Оставалось разве что объявление в газету дать? Так я даже не знаю, как ее зовут на самом деле. Он резко развернулся и направился к дому. Беатрис не пошла за ним, ускорила шаг, поднималась наверх, до тех пор, пока не закружилась голова. Тогда она осторожно опустилась прямо на землю. Начинался дождь, но Беатрис не спешила возвращаться. Ей просто необходимо было выпустить пар. В баре одного из мини-отелей она познакомилась с зеленоглазым австралийцем и пригласила его на виллу. Высокий, к тому же блондин, самое то, чтобы хорошо провести время. Ее комнату от спальни Торнтона отделяла весьма условная тонкая стена, но на чувства профессора Беатрис было наплевать.